Третья. Новости для ума, как сахар для тела. Что же такое новости? Простейшее определение краткие сообщения со всего света. Автобусная катастрофа в Австралии. Землетрясение в Гватемале. Встреча президента А с президентом Б. Актриса А разошлась с Б. Новое правительство в Италии. Запуск ракет в Северной Корее. Новый стартап бьёт все рекорды. Человек из Тихаса проглотил 5 кг живых червей. Глобальный концерн распростился со своим CEO. Свит важного политика. Новый генеральный секретарь ООН. Мужчина зарезал свою бабушку. Кандидаты на Нобелевскую премию. Мировое соглашение. Акула откусила ныряльщику ноги. В Китае строится новый авианосец. Скандал с подкупом и взятками. Европейский центральный банк предупреждает о рецессии. Встречи в верхах. G7, G8, G20, G87, G123. Аргентина не платежеспособна. бизнесмен отправлен в тюрьму. Правительство благодарит. Уч. Корабль затонул. Сегодняшний курс индекса Доу-Джонса. Иногда эти краткие сообщения сопровождаются громкими подзаголовками. Срочные известия или топовые мировые заголовки. Это, впрочем, никак не отменяет того факта, что для вашей жизни, для вашего мира, они в основном не имеют значения. Вы спокойно и без них обойдетесь. Чем они срочнее, тем меньше вас касаются. Новости по сравнению с книгами — недавнее изобретение. Этому формату чуть больше 350 лет. Первая ежедневная газета появилась на рынке в 1650 году. Это была «Ein kommende Zeitung» — входящая газета в Лейпциге. Через пару десятков лет в Европе издавались уже сотни ежедневных газет. Новостные известия и сообщения окончательно превратились в бизнес. Всё, что подогревало интерес читателей и способствовало продажам газет, издатели воспринимали как заслуживающее освещения в печати, независимо от того, насколько оно важно. В этом фундаментальном обмане, подмене важного новым, Ничего не изменилось по сей день. Такой принцип был и остаётся доминирующим при создании всех подобных форматов. Будь то бумажные газеты, новости онлайн или социальные сети, трансляции новостей по радио или телевидению. А ещё больше обострились со времён выпуска первых газет наглость, напористость и нигилистивство. Громогласность приёмов в преподавании нового, как важного. В последние 20 лет с появлением в нашей жизни интернета и смартфонов новостная зависимость приобретает опасные признаки маниакальности. Избежать их становится всё труднее. Сейчас самое время для переоценки нашего отношения к новостному потоку. Пора распознать, как влияет на нас потребление новостей и начать курс детоксикации. Кратким новостям противостоят длинные форматы: большие газетные и журнальные статьи, эссе, расследования, полнометражные фильмы, репортажи, документальные фильмы и передачи, книги. Многие из них содержат нечто ценное, дают новые знания и снабжают важной информацией о том, чего мы не знали. Но и тут нужна осторожность. Формат не гарантирует, что в публикации есть что-то весомое и осмысленное. Длинные статьи публикуют в медийных средствах, которые финансируются в основном за счёт рекламы. Следовательно, и тут остаётся опасность подмены, когда новое переоценено и выдаётся за важное. Поскольку я не хочу всякий раз ломать голову, прикидывая и размышляя, найдётся ли что-нибудь интересное в длинной статье, Или она окажется пустой болтовнёй, я решительно отказался от чтения всяких газет, печатных и онлайн, новостных радио и телепередач. Кроме того, надо учитывать, что многие длинные и качественные форматы непременно окружены россыпью кратких, пустых новостей. Они тоже частенько несут новостную заразу, а я не хочу пить из зачумлённых источников. и ведь есть у нас иной путь. В следующих главах я покажу, как и вы можете двинуться по нему, чтобы освободиться от токсичных новостей. Никто не оспаривает утверждение, что короткие перекусы из ежедневных новостей не только абсолютно бесполезны, но даже вредны. В последнее время мы узнали о многих опасностях, связанных с неправильным питанием, лишний вес и резистентность к инсулину, подверженность воспалениям и быстрая утомляемость. Всё это может вести к ранней смерти. Мы перестраиваем своё питание и уже научились противостоять соблазнам сладостей и прочей пищи, содержащей простые углеводы. С новостями сегодня. Ситуация такая же, что и 20 лет назад с сахаром и фастфудом. Мы знаем, что для ума они как сахар для тела. Новости аппетитны, легко перевариваются, и в то же время они крайне вредны. СМИ закармливают нас мелкими яркими осколками тривиальных историй, лакомыми кусочками, которые не утоляют нашу потребность в знаниях, в отличие от книг и хорошо продуманных длинных статей. Новостные сообщения не дают ощущения сытости. Можно проглотить множество новостей, а впечатление будет как от сахарных леденцов. Причём побочный эффект, как и при потреблении сахара, алкоголя, фастфуда или при курении, проявится лишь спустя некоторое время. Здоровое питание важно для нашего тела, но также важна и здоровая пища для ума. Этот манифест должен быть нашей контрпрограммой, противостоящей меню в духе: "Ешь, глотай всё, что дают". А ведь именно это втюхивают нам ежедневные новости. И, между прочим, если вы сумеете дослушать мою аудиокнигу до конца, вы счастливчик. Значит, вы ещё не сделались новостным наркоманом, поглощающим столько фастфуда, что уже утрачена способность к концентрации внимания. Держитесь. Любая терапия по освобождению от зависимости всегда очень жёсткая, но это себя оправдывает.